«Между прочим, — перебил Грубер, — я справлялся в своих записях, с этим художником мы уже имели дело несколько лет назад, когда произошла неудача с появлением сирены в Петербурге. Помните это дело?» «Помню очень хорошо, и помню также художника, и знаю, что он попадался на нашем пути. И напрасно мы его не устранили, — тогда добавил Грубер. «Может быть, и не напрасно, — возразил Иосиф Антонович, — он еще пригодится нам. Но что же граф?» Он поверил точно же в мою дружбу с Варгиным, как только я сказал, что тоже видел его дочь. Граф находится теперь в таком беспокойном состоянии, что выболтал мне все свои намерения. Что же он собирается предпринять? Он хочет просить аудиенции у государя. «Так я и думал», — сказал Грубер. «Ну, с этой стороны будут приняты должные меры. Еще что?» «Еще он хочет вести к Авакумову своего доктора, чтобы тот привел старика в чувство и спросил у него, где девушка. «Вы указали ему на доктора?» Это было бы неосторожно, за доктором он пришлет из гостиницы, и я во ртоту оставил уже распоряжение, кого привести к графу, если тот потребует доктора. «Конечно, так лучше», — согласился Грубер. «А кто теперь лечит Вакумова? в «В том том-то и дело, какой-то Трофимов». «Трофимов?» — протянул Грубер. «Что такое Трофимов? Откуда он взялся? Я никогда не слыхал о нем от Вакумова. «Трофимов появился у него недавно, и вдруг стал почему-то близок с ним, но почему Станислав не знает». Только Авакумов имеет к Трофимову такое доверие, что даже отпускал с ним Луизу. «Так это она с ним каталась на балаганах?» «Вот именно. И теперь он каждый день бывает у Авакумова и лечит его. Надо проверить его личность во что бы то ни стало и узнать, что это за человек», задумчиво произнес Грубер. Иосиф Антонович самодовольно улыбнулся. «Это будет сделано», — проговорил он. «И первые сведения о том, что делает господин Трофимов у Авакумова, мы получим сегодня же здесь у вас». «Каким образом?» «Эти сведения принесут сюда». «Кто?» «Не более, не менее, как тот же Варгин». «Художник Варгин придет сюда и расскажет, что делает господин Трофимов у Авакумова». «Каким же это образом?» «Очень просто. После разговора со Станиславом и перед тем, как ехать к графу, я побывал у художника Варгина. Это очень интересный в смысле психоза субъект, и я вам ручаюсь, что он придет сюда и расскажет все, будьте спокойны, нужно лишь подождать». «И долго нужно ждать?» – спросил Грубер. Иосиф Антонович посмотрел на часы. «Я думаю, не больше того времени, какое необходимо, чтобы приготовить чашку шоколада и выпить ее». «Отлично!» – согласился Грубер. «Я вам сварю, если хотите, шоколада, и мы выпьем его, пока явится ваш художник». Грубор умел отлично варить шоколад, совершенно особым способом, и благодаря этому попал во дворец, угодив Павлу Петровичу приготовлением шоколада, что послужило ему первым шагом к милостям государя, которых он впоследствии постарался добиться. Когда Крохин проводил графа и вернулся в столовую, Степан Гаврилович стоял, приложив руку к лицу, закрыв глаза и опустив голову. Заслышав приближение Крохина, Трофимов отнял руку, и Иван Иванович почти испугался, увидев, какое выражение тоски и горя было на лице у Степана Гавриловича. Крохин хотел было кинуться к нему, пораженный его видом, но Трофимов остановил его, сказав «Я пройду к больному, оставьте меня одного с ним, пусть никто не входит в спальню, пока я не выйду оттуда». Спокойный голос Степана Гавриловича и уверенность, с которой он произнес эти слова, подействовали на Крохина. Он с удивлением взглянул на Трофимова и с еще большим удивлением увидел, что его лицо стало снова бесстрастно, холодно и загадочно, как у каменного сфинкса. Крохин понял, что такой человек, как Степан Гаврилович, не нуждается ни в соболезнованиях, ни в расспросах, что бы ни случилось с ним или что бы ему не предстояло. Кстати, добавил Трофимов, «Вы внимательно следите за прислугой». «Один, мне кажется, подозрителен», – ответил Крохин, – «вольно-наемный лакей Станислав». «И, кажется, вы не ошибаетесь», – подтвердил Трофимов. «Пожалуй, лучше отошлите его куда-нибудь, пока я буду в спальне. Или нет?» Вдруг остановил он сам себя. «Чему быть того не миновать. Пусть события идут сами собой, и пусть все делается, как надо, чтобы оно делалось». Кивнув Крохину, Степан Гаврилович прошел через коридор в спальню Авакумова и, сев у постели больного старика, остановил на нем пристальный взгляд. Авакумов продолжал метаться на постели, перебирать руками одеяло и бормотать бессвязные слова, смысл которых трудно было понять, но по голосу и выражению лица больного было видно, что для него эти слова были мучительны и страшны. Изредка больной скидывал голову, широко открывал глаза и безумным взором взглядывал на Трофимова, но, несомненно, не видел его и бормотал свое. мало помалу он ослабел, прилег на подушку, вытянул руки и затих. Трофимов продолжал сидеть и смотреть на больного. Прошло довольно много времени, наконец затихший Вакумов открыл глаза, и по его взгляду можно было понять, что он увидел и узнал Трофимова. Скорее еще раз хриплым сдавленным голосом произнес Вакумов. Трофимов молчал и не двинулся. Скорее повторил старик: "Я хочу жить". Степан Гаврилович не отвечал.